Все пятеро кинулись бежать, обогнув пару здоровых железнодорожных контейнеров с оборудованием. Они увидели страшную картину. Медведь с тигром сцепились друг с другом. А на заднем плане стоял еще один из потерянных рабочих. Выходит, не двое их внутри, а трое. Плюс алкашек. Эх, Валетова бы найти. Работяга стоял рядом с металлическим ящиком, словно футболист в стенке, защищая двумя ладошками самое уязвимое место. Как только люди появились, животные прекратили драку, отступили друг от друга на несколько метров и глядели на подошедших людей с пистолетами. Мужик... Продолжая охранять собственную заповедную зону, улыбнулся и прошептал «Помогите!». Полковник коснулся рукой Дитриха и показал ему на тигра, а комбат вместе с Лехой взяли на прицел медведя. Дальше последовали хлопки, кошачий визг и рычание. Животных достаточно быстро и умело завалили, после чего посмотрели на оставшийся боезапас, один спасенный рабочий обнимал другого. — Напьюсь, Санек! — клялся один, целуя в губы второго, продолжающего стоять около жестяного ящика и не стремившегося быстренько покинуть злостное место по одной простой причине. Ноги затекли, мочой затекли. а покрытый птичьим пометом пролетарий продолжал. — Саня, два литра самогона! Саня, ты представляешь, что это? Саня! Наблюдая за тем, как заложники радостно обнимают друг друга, комбат улыбался, ему казалось, что и тот Мартин несколько оттаял. На шум, донесшийся сверху, заставил снова собраться и вскинуть стволы в воздух. Задрав голову, Алексей замер. На длинной огромной балке, идущей от одной стороны ангара к другой и перевязывающей крышу для придания ей большей прочности, сидели несколько обезьян. Точнее, они там не просто сидели, потому что вся стая, особей восемь, находилась в непрерывном движении, видимо, перепуганной раздавшимися выстрелами. Все приматы смотрели с любопытством сверху вниз и, увидев, что активные действия закончились, снова начали пристраивать свои красные попки на металл. а, -а, -а хрипло протянул мужик, покрытый пометом, и вытянул вверх руку. Перехватив направление... Все увидели огромную обезьяну, сидящую у основания балки, по которой бегала вся стая. Но самое интересное заключалось не в самой обезьяне, а в том, кого она посадила между ног и крепко придерживала своими руками, изредка залезая в не слишком пышную шевелюру и ковыряя в ней черным пальцем. Валетов За прошедший час умирал раз пять и воскресал заново, когда здоровая, ловкая мамаша переносила его с одного места на другое, все время удаляясь от вошедших в ангар военных. Глядя на стоящих снизу своих, фрол не решался и пикнуть. Зато Леха внизу принялся выражать эмоции, никого не стесняясь. «Вот это ты себе подружку отыскал!» — кричал снизу вверх простаков. Обезьяна, пугаясь столь мощного голоса, прижимала к себе своего детеныша, не нервничая, что проявлялось в судорожном прощупывании ребер Валетова, поглядывала вниз, неизредка показывая огромные зубы, увенчанные семисантиметровыми клыками. «Мужики!» — пропищал Валетов. И тут же обезьяна, словно игрушку, сорвала его с насиженного места и потащила, придерживая одной рукой, на середину огромной балки. Между Валетовым и землей и так было около двадцати метров, а теперь еще оказался не с краешку, около идущих вверх листов крыши, что как-то еще успокаивало психику, а непосредственно на середине и вокруг него, за исключением заботливой мамы, пустота. Прекрати орать, — спохватился с той лохряков, глядя на действия обезьяны. — Надо думать, как его вытаскивать. Фрол нервничал. Его даже не успокаивали легкие похлопывания и поглаживания, свалившиеся в буквальном смысле на его голову опекунши. Правда, если бы она не спрыгнула вниз и не подхватила его, сейчас вряд ли бы он находился еще в собственном теле, так как огромный тигр мечтал им пообедать, но ничего не вышло. Его затащили наверх, и даже по-свойски успокоили, обнюхивая и выискивая в волосах и в одежде насекомых. фрол поразился силе животного, так как самка вряд ли превосходила его габаритами, но зато о нем беспокоилась, как о своем родном детеныше. Животный мир продолжал заботиться о Валетове, о том, чтобы он не слишком нервничал. Петух с огромным роскошным хвостом, длиною, наверное, метров полтора, подлетел к нему и уселся рядом. Посидел, ширкнул клювом о металлическую кромку балки пару раз и затем начал прохаживаться из стороны в сторону. Фрол не знал, что это одна из азиатских пород птиц, не специально выводимых в декоративных целях, Сейчас ему было не до птичек. Хвостик, конечно, красивый, но вся жизнь его принадлежит никому-нибудь, а глупой обезьянке, посчитавшей его своим соплеменником и спасибо ей, конечно, спасшей от острых зубов, но за последний час он несколько раз уже прощался с жизнью. так как мог полететь вниз с двадцатиметровой высоты. Но всякий раз его ловко подхватывали и сажали обратно на какую-нибудь балку или перекрытие. Благо верхняя часть крыши представляла настоящие металлические джунгли. Здесь было где попрыгать этим чертовски ловким созданием. Маленькие ванны болтаются над пропастью. Вообще зацепились за трубы хвостами и о чем-то весело щебечут. А две вон чистятся. Фрол снова поискал глазами своих в надежде, что ему еще что-то скажут снизу, так как сам он говорить и уж тем более кричать не решался, справедливо полагая, что лучший из возможных вариантов поведения — это молчать.